Говард, Филлипс, Лавкрафт. Тайная пещера или приключения Джона Ли. Написано в 1898 году. «Побудьте хорошими детьми, пока меня нет», — сказала миссис Ли, — «и не шалите». Мистер и миссис Ли уходили на целый день и оставляли двоих детей от них, десятилетнего Джона и двухлетнюю Алису. «Хорошо», — ответил Джон, как только старшие Ли отбыли, а младшие Ли спустились в подвал и начали рыться в разном хламе. Маленькая Алиса прислонилась к стене, наблюдая за Джоном. Джон мастерил лодку из планок от бочек. Маленькая девочка издала пронзительный крик, так как кирпичи позади нее обрушились. Он бросился к ней и оттащил ее, громко орущую. Как только она успокоилась, то сказала, «Стена развалилась!» Джон поднялся и увидел, что там имеется проход. И он сказал маленькой девочке, «Пойдем и посмотрим, что это такое!» «Хорошо!» – сказала она. Забравшись внутрь, они смогли выпрямиться. Проход длился дальше, чем можно было видеть. Джон вернулся наверх, порылся в кухонных ящиках и раздобыл две свечи и несколько спичек. И они вновь вошли в подвальный проход. Стены, пол и потолок были оштукатурены. В помещении не нашлось ничего, кроме ящика, который мог использоваться для сидения. Но тем не менее, они обследовали его и обнаружили, что в нем нет ничего. Они двинулись дальше. Вскоре штукатурка закончилась, и они оказались в пещере. Маленькая Алиса сначала испугалась, но после братского заверения, что все в порядке, справилась со страхом. Вскоре они нашли маленькую коробку, которую Джон подобрал, и очень скоро они наткнулись на лодку, в которой лежали два весла. Он с трудом подтащил ее за собой, затем проход был неожиданно перегорожден. Он отодвинул помеху, и к его удивлению на них стремительно хлынула вода. Джон был опытным пловцом и мог надолго задерживать дыхание. Он набрал воздуху и попытался всплыть, но обнаружил, что с коробкой и с сестрой это практически невозможно. А затем он заметил всплывшую лодку, ухватился за нее. И в следующий момент он был на поверхности, крепко держась за тело сестры и загадочную коробку. Он не мог понять, откуда взялась вода, но ему угрожала новая опасность. Если вода будет продолжать пребывать, она поднимется до самого верха. Неожиданно его посетила мысль, что он может перекрыть воду. Он быстро сделал это и, подняв тело сестры, теперь уже безжизненное, в лодку, забрался внутрь и поплыл в абсолютной темноте по проходу, очень страшному и зловещему. Его свечу забрал поток, а рядом лежало мертвое тело. Он не смотрел на него, а просто греб, спасая свою жизнь. Когда он поднял голову, то обнаружил, что наконец добрался до собственного подвала. Он быстро взобрался по лестнице вместе с телом и обнаружил, что родители уже давно вернулись домой. Он им поведал все, что случилось там. Похороны Алисы заняли столько времени, что Джон почти забыл о своей находке, коробке. Но когда они о ней вспомнили, то открыли ее. То нашли внутри приличный слиток золота, стоивший примерно 10 тысяч долларов. Конечно, достаточно, чтобы оплатить что угодно, кроме смерти его сестры. Конец рассказа Говард Филлипс Лавкрафт Тайная пещера или приключения Джона Ли Рассказ читал Михаил Стинский.